368. Именно можно ощущать как бы расширение органа и движение в колоколе и в солнечном сплетении. Робкие скажут, лучше отогнать все мысли, лишь бы не допустить таких явлений, граничащих с болью. Ответим, попробуйте убить мысль